Небольшая телега, запряженная парой прекрасных лошадей, как раз в это время проехала открытое пространство прерии и углубилась в лес. Молодой возница в темной куртке и широкополой шляпе, скрывающей его юное красивое лицо, правил осторожно, не торопясь и прислушиваясь. Он выбирал дорогу между кустами, которая скрывала бы его от посторонних глаз. Но дорога была пустынная, и, казалось, в ночной темноте никто не мог бы увидеть его. Но он был неспокоен. Ему казалось, что он слышал отдаленные выстрелы. «А, сумасшедшие!» — подумал он, судорожно дернув вожжи и заставив лошадей пуститься в скач, «Вооруженное сопротивление полиции! Ведь это же безумие!» Это уже не простая контрабанда, не простая насмешка над нелепым законом. Это... Но мысли его были прерваны. Он ясно услыхал лошадиный топот. Погоня? Надо скорее, как можно скорее достигнуть тайника и там оставить груз. Дальше ехать нельзя. Но если ему удастся, то он и товарищи будут спасены. Он не знал, что случилось и от чего произошла перестрелка. Однако погоня приближалась, и он понял, что ему больше ничего не остается, как бросить груз и спасаться бегством. Ему казалось, что двери тюрьмы уже открываются перед ним. Он соскочил с телеги, которую оставил в густой чаще, и бросился к оседланной лошади, привязанной сзади, вскочил на нее и помчался по тропе по направлению к деревне. Тропинка пролегала по склону холма. постепенно уходя вниз, и кончалась в широкой лощине, на дне которой было почти высохшее болото и покрытые тростником и зарослями кустарника ручей. Отсюда тропинка круто поднималась вверх и терялась в лесной чаще, за которой снова расстилалось широкое пространство прерии. По этой тропинке быстро скакали два всадника. Один высокий и плотный, Другой, тонкий и небольшого роста. Это были Чарли и Билль. Оба молчали и только напряженно прислушивались ко всем звукам, раздававшимся в ночной темноте. Лошади бежали по откосу с головокружительной быстротой, и на полдороги Чарли, обернувшись к своему брату, крикнул глухим хриплым голосом, указывая вниз. «Кто-то едет! Мчится! Смотри! Безумец!» Разве он не знает, что там топь, болото? Его лошадь провалится. — Надо бы крикнуть, предупредить, — сказал Биль. — Поздно! — О, боже мой, скачем туда, бедняга! Как он свалился! — Торопись! — крикнул Чарли. Они погнали своих лошадей. Надо было поспешить на помощь неизвестному всаднику, который на всем скаку свалился на край болота. Чарли первый подскочил к нему. Лошадь, запутавшаяся в порослях и свалившаяся вместе с всадником, делала неимоверные усилия, чтобы подняться на ноги, но всадник лежал неподвижно там, где упал. Когда Биль соскочил на землю, Чарли крикнул ему, чтобы он схватил лошадь упавшего всадника, а сам опустился на колени возле него. Пораженный Биль вдруг услыхал стон, смешанный с рыданиями. «Кэт!» «Кэт! Кэт! Зачем вы это сделали? Зачем? О, Боже, она умерла! Этого не может быть! Кэт, дорогая, любимая, скажите мне хоть одно слово!» Чарли рыдал и обнимал молодую девушку, лежавшую на земле. В этот момент Билли с пуганным голосом позвал его. «Чарли! Чарли! Я слышу погоню! Скачущих лошадей!» Чарли растерянно поглядел на брата, но затем сразу сообразил, в чем дело, и подняв бесчувственную девушку переодетую мужчиной, крикнул брату: "Скорее, Билль, возьми ее с собой на лошадь. Ты сильный. Положи ее спереди на седло и возьми мою лошадь с собой." В тот момент, когда Чарли приподнял ее с земли, Кэт открыла глаза. Она была жива и только. ошеломлена падением. — Это полиция, — шептала она. — Там стреляли. Они гонятся за мной. О — О! Чарли взглянул последний раз в лицо Кэт, поднимая ее и передавая на руки брату, уже сидевшему в седле. — Скачи, Биль, не теряя ни минуты. Поезжай вдоль берега болота, прямо в чащу леса. Там спрячься и жди, когда дорога очистится, а тогда отвези ее к ней домой. Предоставь мне полицию и обо мне не заботься. Думай только о ней. Она для меня все на свете. Биль больше ни о чем не спрашивал. Он теперь знал, что от него требовалось, и тотчас же поскакал к югу, в том направлении, которое ему указал Чарли. Когда он исчез из виду в лесной чаще, Чарли повернулся к оставшейся лошади Кэт и вскочил в седло. Его решение было принято. Он должен был спасти Кэт, и поэтому ему надо было обмануть полицию, увлечь ее за собой. Он подождал, и когда услышал топот и увидал призрачные скачущие тени на вершине холма, он пустил свою лошадь в скач и помчался наверх. По дороге он два раза выстрелил из револьвера. Он знал, что не может попасть в полицейских, Но ему это и не было нужно. Он только хотел посредством этих выстрелов не оставить у них никаких сомнений, что он именно был тот, кого они искали столько времени. Фальс и Макбен тоже начали стрелять. Они пристрелили лошадь Чарли, когда она еще не достигла вершины холма. Лошадь свалилась на всем скаку вместе с всадником, который остался лежать неподвижно. Лошадь билась в предсмертных судорогах, и полицейский солдат, прибежавший на место происшествия, пристрелил ее, чтобы она не мучилась. Подошел Фальс и опустился на колени возле тела Чарли. «Он мертв», — сказал он, поднимаясь. «Но он не был ранен, нет. Я не вижу следа раны у него. Должно быть, он сломал себе шею при этом ужасном падении на всем скаку». «Бедняк!» — прибавил он. Это был безумец, но умный и удивительно смелый парень. «Вы уверены, что он умер, Капрал?» «Да», — отвечал тот. «Он умер, это несомненно». «Мне жаль. Жаль его, Капрал», — повторил Фальс. «Мы исполнили свой долг, но...» Едва забрезжился рассвет на другой день утром, Как уже вся долина скачущего ручья пришла в движение, но не вследствие событий прошлой ночи. Хотя эти события и были таковы, что могли вызвать волнение. Была ведь перестрелка с полицией ночью. Но груз спирта не был захвачен. Ловкие контрабандисты и на этот раз провели полицию и подсунули ей груз камня вместо бочонков в виски. Однако не это обстоятельство. заставило жителей деревни так рано покинуть свои постели. Изо всех труп уже струился дымок, и хозяйки торопились варить кофе и готовить завтрак для своих мужей. Везде слышалась оживленная речь. В домах открывались двери, и на пороге появлялись люди, мужчины и женщины, весело здоровавшиеся с соседями. «Выбегали дети с луками и стрелами», и улица наполнялась оживленными голосами. Все как будто спешили куда-то. На нижних окраинах деревни по направлению к восточному течению речки находился квартал, обитаемый представителями так называемой местной аристократии. Там был дом миссис Джон Дэй, занимающий выдающееся положение в скалистых ручьях и руководящий всеми общественными делами в этом поселении. Она вышла в это утро из своего дома в сопровождении всей своей свиты из нескольких дам и пары мужчин, членов церковного комитета, и вместе с ними величественно направилась туда, где уже толпа поджидала ее появление. Достаточно было взглянуть на всех этих людей, чтобы догадаться о важности предстоящего события. Все взоры были обращены в ту сторону, где над входом в долину возвышалась одинокая гигантская древняя сосна. Теперь она выделялась еще рельефнее, потому что кругом нее были срублены все кусты и мелкие поросли. Она стояла словно преступник, приготовленный к казни и ожидающий ее. Пилы и топоры, которые должны были нанести этому гиганту растительного царства смертельный удар, Были уже готовы, и палачи, то есть пильщики и травосеки, ожидали только сигнал. Огромный ствол, обнаженный от растительности, был окружен длинными и толстыми канатами, концы которых расходились на четыре стороны и были прикреплены к другим большим деревьям, растущим на краю просеки. Кроме того, к нижней части ствола была прикреплена толстая цепь, И к ее концу, подальше от края падения дерева, были привязаны две пары сильных ломовых лошадей, которым надлежало тащить дерево дальше, когда оно начнет валиться. Наконец, церемония началась. Миссис Джон Дэй, в качестве председательницы церковного комитета, голосовавшего за то, чтобы эта древняя сосна была срублена, обратилась ко всем собравшимся с напыщенной речью. Она вся сияла торжеством. Постройка церкви была ее апофеозом, и она чувствовала себя более чем когда-либо на высоте власти и влияния в скалистых ручьях. Она была победительницей. Когда она кончила говорить, то ее речь, которую, однако, почти никто не слушал со вниманием, была, как и все подобные торжественные речи, покрыта бурными аплодисментами. Миссис Джондей была довольна. Она подала сигнал, и началось второе действие. Раздался лязг пилы и стук топора. Напряжение толпы увеличилось. Верхушка могучего дерева покачнулась. Канаты, удерживавшие его падение, вдруг оборвались. И раздался ужасный и оглушительный треск. Дерево, как бы повернулось вокруг своей оси и с последним могучим ударом, похожим на выстрел из огромного орудия, свалилось со страшным треском и грохотом во всю длину на крышу молитвенного дома у подножия холма. Толпа оцепенела от ужаса Древнее дерево. срубленная на постройку новой церкви, как будто мстила за себя, разрушив старое место молитвы. После ужасающего грохота наступила какая-то зловещая тишина, длившаяся несколько мгновений. Наконец люди постепенно стали приходить в себя, и группа мужчин и женщин бросилась к месту происшествия, чтобы увидеть размеры разрушения. Упавший великан растительного царства лежал большую частью своей колоссальной вершины далеко за крайним концом разрушенного здания. Только несколько обнаженных нижних ветвей прикрывали дом. Но он был совершенно разрушен. Прочные стены, выдержавшие столько бурь, простоявшие столько десятилетий, вдруг рассыпались, Точно они были сделаны из песка. Старая крепкая бревенчатая крыша была обращена в щепки, рассыпавшиеся кругом, словно спички из спичечной коробки. Но среди груды обломков, которую представляло теперь здание, глазам любопытных зрителей открылось необыкновенное зрелище. Пол был разрушен, и под ним оказался большой погреб, о существовании которого никто и не подозревал. Но этот погреб не был простой реликвией прошлых веков, а служил современным целям. Он был наполнен бочонками свиски. Тут было их больше сотни. Одни из них были уже пусты, другие были полны. Это был тайный погреб контрабандистов. «Какова штука!» — воскликнул О'Брайн, находившийся в числе зрителей. — Нашелся бы здесь хоть один полицейский, который вздумал бы искать запретный напиток в молитвенном доме. Никогда на свете! Здесь он был в такой же безопасности, как если бы хранился в казначействе Соединенных Штатов. Ну что за молодцы! И О'Брайн потирал себе руки от удовольствия. толпе произошло движение. До этой минуты ни один полицейский не показывался на месте происшествия, теперь же приехал в Фальс. Он соскочил с лошади, увидав толпу, и направился к ней. — Что случилось? — спросил он. — Неожиданное приключение, — ответил ему обрань, стоявший у разрушенной стены. — Пытались разрушить заколдованное древнее дерево. а разрушили прачечную душ, то есть молельню. Пойдите, поглядите, инспектор. Я думаю, вам интересно будет посмотреть, как тут мирно уживались рядом виски и религия. — Что такое? — строго спросил Фальс пристально взглянув на говорившего. — А то, что погреба тут полны бочонками превосходного виски. Впрочем, некоторые из них уже пусты. — Меня бы огорчило, если бы вы вылили этой виски, — прибавил с усмешкой Убрайн. Да, пока жители тут распевали псалмы наверху ради спасения своих душ в будущем мире, под их ногами внизу было спрятано то, в чем они искали утешение в этом мире. — Вот как, инспектор! Фальс как-то странно посмотрел на него. — и, пройдя назад к своей лошади, уехал. Глава 31. Исповедь Прошло девять дней после последних знаменательных событий, и волнение в долине скачущего ручья мало-помалу улеглось. Фальс донес своему начальству о находке склада контрабандистов и смерти главаря Шайки, которым он продолжал считать Чарли Брайанта. Начальство было удовлетворено, и полиция была отозвана из скалистых ручьев. Предполагалось, что контрабандисты после таких чувствительных потерь не скоро будут в состоянии возобновить свою деятельность. Таким образом, в скалистых ручьях спокойствие постепенно восстановилось, толки прекратились, и только в кабачке у Брайна по-прежнему собирались обычные посетители, пока еще оставались прежние запасы виски. Кэт вернулась домой, но она была так расстроена всем пережитым ею в ту памятную ночь, что Эллен просто пришла в отчаяние. Она не узнавала свою мужественную сестру, которая всегда служила ей поддержкой. Теперь Кэт сама нуждалась в поддержке, И Эллен совершенно растерялась, не зная, что с ней творится, когда Кэт, рыдая, объявил ей, «Не подходи ко мне, Эллен! Оставь меня одну! Я недостойна жить! Я убийца! Я убила его! Какое страшное наказание за мою самонадеянность и легкомыслие! Я не вынесу этого!» Эллен не знала, что ей делать, и выбежала из комнаты, ломая руки. К довершению огорчения Биль тоже уехал из скалистых ручьев и до сих пор не возвращался. Отчего он оставался так долго в отсутствии? Что это означало? Какое новое горе ожидало ее? Кэт сидела, все такая же безмолвная и удрученная, какой она была в первый день своего возвращения домой. Она почти не разговаривала с сестрой, Не хотела никого видеть и не выходила на улицу. Она чувствовала себя усталой, нравственной и физически. И Эллен, поглядывая на нее, недоумевала, что привело ее в такое состояние и почему она обвиняет себя и называет убийцей Чарли. Каждый день Эллен со вздохом повторяла: «Ах, если бы приехал Билль! Куда он девался? Отчего он не дает о себе никаких вестей?» Дни проходили за днями, унылые, однообразные, не внося никакой перемены в жизнь сестер. Однажды Кэт только что покончила с уборкой посуды после ужина и убрала ее в буфет, как вдруг Эллен, раскачивавшаяся в старом кресле качалки, сказала ей, «Кэт, дорогая, я очень устал. Мы обе устали, устали до смерти. Но помочь этому невозможно». Мы, конечно, должны продолжать свое дело. И никого нет теперь, кто бы помогал нам. Слушай, Кэт, я думаю, мы больше никогда не увидим ни Пита, ни Ника. Скажи мне, придется ли нам самим работать на нашем участке? Посмотри на меня. Она улыбнулась, и оттенок прежней живости мелькнул в ее красивых глазах. Разве ты не замечаешь, что я уже давно не надевала ни одного из своих хорошеньких нарядных платьев. С того самого дня. Я теперь превратилась в бродяжку. Тень улыбки скользнула по печальному лицу Кэт, и она сказала. Может быть, нам можно будет нанять работников в скором времени. Я надеюсь. Конечно, мы вряд ли увидим Ника. А что касается Пита, то полиция нашла его убитым. «Ты мне не говорила этого?» вскричала Эллен. «Зачем было расстраивать тебя еще больше?» — ответила Кэт. «Скажи мне, когда вернется Билли?» «Я не знаю. Он написал мне только одно письмо, в котором сообщал, что как только покончат с делами Чарли, то немедленно телеграфирует меня о дне приезда. Он находится в Амберлее. Но письмо было написано ему уже много дней тому назад. Кэт», — прибавила она после минутного молчания, — Ведь я никогда не расспрашивала тебя ни о чем. Но я хотела бы знать, как ты вернулась в тот день и почему? Я тебя ждала только на другой день. Кэт ответила слегка дрожащим голосом. Я вернулась верхом. Вернулась, потому что должна была вернуться. Но почему? Не расспрашивай меня, Эль. Я не могу ничего сказать тебе теперь. Потом. «Когда-нибудь?» «Я знаю, знаю!» — воскликнула Элин. «Ты всегда защищала Чарли, ты верила в него, и ты уехала из-за него. Ты хотела помочь ему, спасти его. Но ты знала все время, что он поступал против закона. О, Кэт! И я знала это! Я все время знала это!» Элин, клянусь, я говорила правду. Чарли был честнейший. «Благороднейший человек, несмотря на все внешние признаки, и он умер самой благородной, самой героической смертью!» Она замолчала, потому что слезы, хлынувшие из ее глаз, не дали ей говорить.